Глава 18. 2110 год. Укрытие 1. В спортзале на 12 этаже пахло потом. Здесь недавно занимались. В углу была свалена куча гантелей, а забытое полотенце висело на грифе тренажера, где так и осталось более сотни фунтов навешанных железных дисков. Рой скользнул взглядом по этому бардаку, отвинчивая последний болт с боковой панели велотренажера. Когда он снял крышку, из углублений для болтов посыпались гайки и прокладки. Рой собрал их и сложил аккуратной кучкой. Заглянув внутрь велотренажера, он увидел большую и подозрительно пустую звездочку. Цепь, которой полагалось находиться на зубьях звездочки, свалилась и висела на ее оси. Трой удивился, увидев ее здесь. Он думал, что в тренажере стоит ременная передача. Цепь же выглядела слишком хрупкой. Не лучший выбор, учитывая ее предполагаемый срок службы. И вообще странной была сама мысль, что тренажеру уже 50 лет, а ему нужно проработать еще несколько столетий. Трой вытер лоб. На нем еще поблескивали капельки пота после нескольких миль, которые он проехал, прежде чем тренажер сломался. Пошарив в ящике с инструментами, одолженному Джонса, он отыскал отвертку с плоской головкой и принялся надевать цепь на звездочку. «Цепи на звездочках!» Он усмехнулся. «Разве не так теперь работает их мир?» «Извините, сэр!» Обернувшись, Трой увидел в дверях спортзала Джонса, главного механика на эту и следующую неделю. «Почти закончил», — сказал Трой. «Вам нужны инструменты?» «Нет, сэр, вас ищет доктор Хенсон Он поднял руку с неуклюжей коробкой рации. Трой взял из ящика с инструментами тряпку и вытер смазку с пальцев. Ему было приятно работать руками, пачкать их. Это хорошо отвлекало. Какое-то иное занятие, кроме как рассматривать в зеркало язвочки во рту или тупо сидеть в офисе или своей комнатушке и ждать, когда снова навалится беспричинное желание плакать. Оставив тренажер, он взял у Джонса рацию. Трой ощутил волну зависти к механику. Он тоже с удовольствием вставал бы по утрам, надевал комбинезон с заплатками на коленях, Брал ящик с инструментами и отправлялся что-то латать и чинить по сегодняшнему списку. Куда лучше, чем сидеть и ждать сломается ли кое-что гораздо более важное? Нажав кнопку на акурации, он поднес ее карту. Это трой, сказал он. имя звучало странно, и все прошедшие недели ему не нравилось ни произносить свое имя, ни слышать его. Интересно, как оценили бы такой доктор Хэнсон и его психологи? «Сэр!» — откликнулась рация. «Извините, что беспокою». «Ничего. Что случилось?» Трой вернулся к велотренажеру и взял с руля полотенце. Вытирая лоб, он увидел, как Джонс жадно разглядывает разобранный тренажер и разложенные инструменты. Когда он вопросительно приподнял брови, Трой кивнул. «У нас в офисе пациент, который не реагирует на лечение», — пояснил Хенсон. «Похоже, еще один кандидат на глубокую заморозку. Мне надо, чтобы вы подписали разрешение». Возившийся с тренажером Джонс взглянул на Трое и нахмурился. Трой вытер полотенцем затылок. Он вспомнил, как Мэримон говорил, что такие разрешения он выдавал с осторожностью. «Здесь хватало людей, которые охотнее проспали бы до самого конца, чем отработали бы все свои смены». «Вы уверены?» «Мы испробовали все. Сейчас мы его контролируем. Охрана уже везет его к нам в скоростном лифте. Вы можете к нам спуститься? Без вашей подписи мы не имеем права его уложить». «Конечно, конечно». Трой вытер лицо полотенцем ощущая, как аромат моющего средства в чистой ткани пробивается сквозь запахи пота в помещении и смазки из распотрошенного тренажера. Джонс ухватил педаль мускулистой рукой, крутанул, цепь плотно сидела на звездочке, тренажер снова работал. «Уже спускаюсь», — сообщил Трой, отпустил кнопку и вернул рацию механику. Некоторые вещи чинить приятно, другие нет. Подойдя к лифтам, Трой понял, что лифт уже ушел, взглянув на бегущую индикацию этажей. Тогда он нажал кнопку вызова другого лифта и попытался представить разыгрывающуюся внизу печальную сцену. Кто бы ни был ее главным персонажем, Трой ему сочувствовал. Он вздрогнул решив, что виной тому прохладный воздух коридора и влажная кожа. В комнате отдыха за углом щелкал по столу мячик для настольного тенниса и поскрипывали по полу кроссовки, когда игроки отбивали подачу. Там же телевизор показывал какой-то фильм, звучал женский голос. Опустив взгляд, Рой осознал, что стоит в шортах и футболке. Ему всегда казалось что властью его наделяет только комбинезон начальника, но возвращаться наверх и переодеваться было уже некогда. Звякнув, открылись двери лифта, разговор в кабине оборвался. Трой приветственно кивнул, двое в желтых комбинезонах поздоровались. Они молча проехали несколько этажей, потом двое вышли на 44-м, общем жилом этаже, прежде чем двери закрылись. Трой увидел, как в холле перед лифтом другие двое играют в мяч. Они смеялись и кричали, но виновато смолкли, заметив троя. Металлические двери сошлись, отрезав ему вид на более простую и нормальную жизнь. Слегка дернувшись, лифт поехал вниз. Трое все сильнее казалось, что грунт и бетон сдавливают его со всех сторон преграждают путь наверх. Нервный пот смешался с потом от физической нагрузки. Скорее всего, решил он, это еще одно последствие отказа от таблеток. Каждое утро Рой чувствовал, как к нему возвращается кусочек его исходной личности, и с каждым днем этот процесс казался все более медленным промелькнули пятидесятые этажи на них лифт никогда не останавливался коридоры этих этажей заполняли аварийные запасы которые как трой надеялся никогда не понадобятся ему вспомнились эпизоды занятий по ориентации проходивших когда никого еще не уложили спать вспомнились кодовые имена которые придумывали для всего и как новые ярлыки и названия постепенно вытесняли прошлое Что-то в этих воспоминаниях упорно не давало ему покоя, но он все не мог сообразить, что именно. Далее следовали технические этажи и общие склады, а за ними два этажа с реактором. И, наконец, самое важное из всех хранилищ — наследие, мужчины и женщины, спящие в полированных гробах, выжившие из прошлого. Дернувшись, лифт замедлил ход и остановился. Двери открылись. Трой сразу же услышал суматоху в офисе доктора. хенсен что-то громко и отрывисто говорил помощнику. Трой торопливо зашагал по коридору в спортивном облачении. Пот на коже быстро остывал. Войдя в комнату, он увидел пожилого мужчину. Его удерживали на каталке двое, из службы безопасности. Это был Хэл. Трой узнал его, вспомнив, как они разговаривали в кафе в первый день его смены и еще несколько раз позднее. Доктор и помощник копались в шкафчиках и выдвижных ящиках, собирая все необходимое. «Меня зовут Карлтон!» ревел Хэл, размахивая худыми руками. Расстегнутые привязные ремни Свисали с каталки. Трой предположил, что Хэлла пришлось обездвижить, чтобы спустить его в лифте, а освободился он уже здесь. Хэнсон и помощник нашли то, что им требовалось, и подошли к каталке. При виде шприца глаза Хэлла расширились. Жидкость в нем была синяя, как небо. Доктор Хэнсон отвел взгляд и увидел Троя. Тот стоял в шортах и футболке и, словно парализованный, наблюдал за этой сценой. Хелл еще раз выкрикнул, что его зовут Карлтон, и продолжил легаться, молотя тяжелыми ботинками по каталке. Охранники удерживали его с трудом. «Поможете!» — пропыхтел Хэнсон, стиснув зубы, и вцепился в руку Хелла. Трой подбежал к каталке и схватил ногу Хелла. Он стоял плечом к плечу с охранниками и держал ботинок, стараясь не угодить под удар. В мешковатых штанинах комбинезона ноги Хэлла оказались по птичьи тонкими, но легался он не хуже мула. Одному из охранников удалось затянуть ремень на его бедрах. Трой навалился на лодыжки Хэлла и держал их, пока затягивали второй ремень. «Что с ним?» — спросил Трой. Его тревоги о себе испарились, привидя настоящего безумия. «Или это то, что ждет и его?» «Лекарства не действуют», — пояснил Хенсон. «Или он их не принимает», — подумал Трой. Помощник Хенсона стянул зубами колпачок со шприца с синим раствором. Запястья Хэла крепко прижали. Игла погрузилась в трясущуюся руку. Поршень стал перемещать ярко-синюю жидкость в бледную веснушчатую плоть. Когда игла вонзилась в дергающуюся руку Хэла, трой поморщился, однако ноги старика мгновенно ослабели. Все облегченно вздохнули, когда тот погрузился в беспамятство. Голова медленно повернулась на бок. Последний неразборчивый вскрик превратился в стон а затем в глубокий и шумный выдох. Какого черта? Трой вытер лоб тыльной стороной руки. Он был весь мокрый от пота и от усталости, и, по большей части, от увиденного. От того, как на его глазах человека выключили, как жизненная энергия покинула его легающиеся ноги, как его насильно усыпили. По телу трое пробежала резкая и неожиданная судорога. Доктор взглянул на него и нахмурился. «Вы уж извините меня за такое», — сказал хансен и гневно взглянул на охранников, перекладывая вину на них. «Мы же с ним справились! Какие проблемы?» — пожал плечами один из них. Хансон повернулся к Трою с разочарованием на лице. «Вынужден вас просить, но это надо оформить». Рой вытер лицо футболкой и кивнул. Потери необходимо учитывать, как индивидуальные, так и целые укрытия, чтобы соответственно распределять ресурсы. Но это была болезненная для него процедура. «Конечно. Ведь это его работа, правильно? Подписать здесь, сказать эти слова» действовать по сценарию это была шутка все они произносят реплики из пьесы которую никто из них не может вспомнить но трой начал вспоминать он это чувствовал пока помощник расстегивал комбинезон хела доктор искал в выдвижном ящике необходимый бланк охранники спросили нужны ли они еще здесь Последний раз проверили затянутые ремни и были отосланы. Один рассмеялся над словами другого, когда затихающий топот их ботинок удалялся в сторону лифта. А Трой тем временем не мог оторвать взгляда от обмякшего лица Хэлла и еле заметного колебания его узкой старческой груди. Вот какова награда за воспоминания. — подумал он. Этот человек очнулся от рутина сумасшедшего дома. Но он не сошел с ума, как раз наоборот. У него был внезапный приступ ясности. Он приоткрыл глаза и увидел реальность, пусть сквозь туман. Сколушка на стене сняли дощечку с зажимом, металлические челюсти сжали нужный бланк. Трой нацарапал свою подпись, вернул дощечку и стал наблюдать за работой медиков, гадая, испытывают ли они хоть часть тех эмоций, что чувствует он. А что, если здесь все играют одну и ту же роль? Что, если каждый скрывает одни и те же сомнения, но молчит, потому что ощущает себя абсолютно одиноким? «Вы не освободите с той стороны!» Помощник опустился на колени и повернул рукоятку в основании каталки. Трой увидел, что она на колесиках. Помощник кивнул под ноги Трою. «Конечно!» Трой присел и снял стопор с колеса. Он был частью всего этого. На бланке стояла его подпись. Это он повернул рукоятку, которая сняла блокировку, и позволила вести каталку по коридору. На спящем Хелле ослабили ремни и аккуратно стянули с него комбинезон. Трой помог снять ботинки, развязав шнурки, и отложил ботинки в сторону. Надевать бумажный халат не было необходимости. Приличия уже никого не волновали. В вену вставили иглу и закрепили ее пластырем. Трой знал что через нее тело подсоединят к криокапсуле. Он помнил, что чувствуешь, когда лед начинает ползти по венам. Они подвезли каталку к бронированным стальным дверям помещения для глубокой заморозки. Двери выглядели знакомо. Кажется, Трой вспомнил, как указывал когда-то для проекта спецификацию на нечто похожее. Но то было помещение для машин. Нет, для компьютеров. Доктор набрал на панели цифровой код. Панель звякнула, и мощные запорные стержни с глухим стуком ушли в косяк. «Пустые в конце», — сказал Хэнсон, указав вдаль. Помещение заполняли бесконечные ряды поблескивающих капсул. Взгляд трое. Упал на индикаторные экранчики в основании каждой капсулы. На них горел лишь одинокий зеленый индикатор. место для индикации пульса или дыхания не требовалось. И высвечивалось только имя, не оставляя этим незнакомцам возможности найти связь с прежней жизнью. Кэсси, Кэтрин, Габриэла, Гретхен. Придуманные вымышленные имена. Гвен, хелли хитер Все под контролем, все по порядку. Для женщин никаких смен. Мужчинам не из-за Для них все произойдет миг. Шагнул в спасительную шлюпку, секунду поспал и вышел уже на суше. Еще одна хитр. Двойники без фамилий. Интересно, как они потом будут разбираться, кто есть кто. Рой мушинально направлял каталку между рядами, слушая, как медики что-то бормочут насчет процедуры. И тут краем глаза заметил имя, из-за которого мышцы опять свело судорогой. «Хелен». И рядом еще одна. «Хелен». Рой выпустил каталку и едва не упал. Колеса, скрипнув, остановились. «Сэр?» две Элен. Но на четком дисплее перед собой, показывающем температуру очень глубокого сна, он прочел и другое имя — Елена. Пошатываясь, Трой отошел от каталки с обнаженным телом Хэла. Он все еще слышал эхо слабых протестов старика, настаивавшего, что его зовут Карлтон. Трой провел ладонью по выпуклой крышке капсулы. Она была здесь. «Сэр, нам нужно идти дальше и побыстрее!» Трой проигнорировал эти слова. Потер стеклянную перегородку, ощущая, как холод изнутри прокрадывается в ладонь. «Сэр!» Стекло накрывало паутинкой из морози. Он стер замерзшую влагу, чтобы заглянуть внутрь. «Там нужно подключить этого человека!» В холодном и темном гробу он увидел закрытые глаза. Кресницам прилипли кристаллики льда. То было знакомое лицо, но не лицо его жены. «Сэр!» Рой пошатнулся, упершись ладонями в холодное стекло, чтобы не упасть. Желчь подкатила к горлу вместе с воспоминаниями. Он услышал, как давится ею. Почувствовал, как дергаются конечности, как слабеют колени. Рухнув между капсулами, он забился в судорогах с пеной у рта. Мощные волны воспоминаний сражались с остатками препарата, еще сохранившегося в его крови. Люди в белом что-то кричали друг другу, по холодной стали затопали ноги в сторону далекой и мощной двери. Жуткие булькающие звуки наполнили уши трое, негромкие, словно идущие изнутри. Кто он такой? Что он здесь делает? Что каждый из них здесь делает? Это был Анелен, а его зовут Нетрой. Возле него затих топот бегущих ног, и когда его плоть ужалила игла, он вспомнил имя. Донни. Но и оно было неправильным. А потом им овладела тьма, плотно обволакивая все то из его прошлого, что разум счел настолько ужасным, что не смог выдержать.